Глава двадцатая Все утро я провожу на балконе второго этажа, выходящего из спальни, в домашнем белом шелковом халате и с бокалом красного вина в руке. Опершись на перила, задумчиво смотрю, как садовник ходит по газону, с трещащей газонокосилкой и подстригает траву. Приходит смс от фирмы Logistic Travel, в которой накануне я проходила собеседование. Мне отказывают в работе. Равнодушно читаю и удаляю смс -ку. Ну что ж, я так и думала. Волчий билет в силе. Делаю глоток вина и смотрю вниз. Нет, я не собираюсь прыгать с балкона из-за грандиозного облома и краха всей своей жизни. Я думаю о том, что теперь делать. К счастью, рано утром Кирилл уехал в незапланированную командировку на строящийся объект в другой город. И как хорошо, что вчера он не придал особого значения моему обмороку на благотворительном вечере, решив, что я должно быть беременна. В голове крутится вихрь из обрывочных мыслей и воспоминаний. В памяти всплывают слова Бабы Евдокии. «Завистницу рядом с тобой вижу». Почему я тогда к ним не прислушалась? Почему не придала никакого значения ее словам? Слепо поверила Натали, солгавшись, что Егор погиб. И с этого момента пошла по ложному пути к Кириллу, а не к Егору. Баба Евдокия сказала чистую правду. А я ошиблась и сделала ставку не на того мужчину из прошлого, не на того босса из настоящего. Натали спутала мне все карты. Натали! Много лет безответно влюбленная в Егора. Как я могла об этом забыть? О, женщины-подруги! Лживые и завистливые существа, готовые на любую ложь и предательство ради предмета своего обожания. Мужчины!» Теперь все пазлы складываются в одну ясную картину. Слова бабы Евдокии, странное поведение Натали, нескладывающаяся семейная жизнь с Кириллом. В одно мгновение мне становится все понятно. Егор жив. Это самое главное. И это все меняет. А жизнь с Кириллом с каждым днем становится все невыносимее. Впереди свадьба и медовый месяц. Этого нельзя допустить. Нужно как можно скорее отыграть все назад, пока не поздно. Делаю глоток вина, решительно достаю телефон из кармана халата и набираю Анжелу. Долго слышу длинные гудки, затем, наконец, веселый голос подруги. «Привет, Крис! Как дела?» «Анжела, мне срочно нужна встреча с хиловисой Романовной. Прошу тебя, договорись на сегодня. Съездишь со мной?» «Крис, ты что, забыла?» Я же сейчас отдыхаю на Мальдивах с Филиппом. Черт, точно. Расстраиваюсь я. Тогда умоляю, дай контакты Хиловисы. Я одна к ней поеду. Ну, неуверенно тянет Анжела. Надо бы сначала спросить ее разрешение, прежде чем давать. Анжела, мне срочно надо. Вопрос жизни и смерти. Некогда спрашивать и переспрашивать. А что случилось-то? У тебя все в порядке? Начинает волноваться та. «Прилетишь с Мальдив, обязательно расскажу. Давай телефон Хилависы сейчас же». «Ну...» Все еще мнется Анжела. «Хорошо, так и быть. Дам. Лови смс-ку с контактами. Надеюсь, Хиловиса не превратит меня за это в лягушку». И поздним вечером я мужественно отправляюсь на встречу с Хилависой Романовной одна. В зловещей тишине и темноте мы с ней долго сидим на старой полуразвалившейся скамейке около ее избушки. Хиловиса, сложив руки на коленях, смотрит прямо перед собой и таинственно упорно молчит. Я сижу рядом, ни жива, ни мертва и терпеливо жду. Почему отворот надумала делать? Наконец подает голос Хиловиса. Придушил любовью своей. Дело не в этом. Не того, кого надо, я к себе приворожила. То ей приворот, то ей отворот, сердито выговаривает Хиловиса. Это тебе не игрушки, а жизнь человеческая. Я все понимаю. Я заплачу, сколько нужно. Дело не в деньгах, — одергивает меня. А в чем? С какой силой любил тебя, с такой же и ненавидеть станет. Будь осторожна. Я молча киваю, не собираясь отступать. Молитву на отворот тебе дам. На том же кладбище, на той же могиле прочитаешь 33 раза. А я поворожу. В полнолуние? В полнолуние только привороты делаются. А мешочек? Не поможет тебе тут мешочек. Хиловиса Романовна кряхтя встает с скамейки и идет в дом. Я иду следом. При прощании дает мне бумажку с молитвой и обрызгивает меня с ног до головы водой с запахом еловых шишек. Я кидаю пакет с деньгами в бочку рядом с крыльцом. «И все?» – уточняю я. «Все?» Потом ходи, грехи отмаливай. Куда? На кладбище? В церковь. Под покровом ночи еду уже на знакомое кладбище. Взяв всю свою волю в кулак и сражаясь со страхом, пролезаю через дыру в и нахожу ту самую могилу. Сажусь рядом на колени и 33 раза читаю молитву на отворот от меня Кирилла Авдеева. Господи, только бы получилось! Молю я и возвращаюсь домой. Следующий день проходит в нервозном ожидании возвращения мужа из командировки. Готовлюсь к серьезному разговору с ним и не нахожу себе места. Вечером, когда начинает темнеть, я спохватываюсь. А когда он должен вернуться? Сегодня или завтра? Хоть убей, не помню. Набираю номер Авдеева, но он не берет трубку. Выхожу на балкон и вижу на посту охраны у ворот охранника Стаса, курящего сигарету. «Стас!» – кричу я ему. «Когда вернется Кирилл Андреевич?» Тот неопределенно пожимает плечами. Меня вдруг охватывает ужас. Даже подумать боюсь, какой может быть его реакция на мои слова. Он абсолютно непредсказуем. Вспоминаю леденящие душу слова хиловиса Романовны. «С какой силой любил тебя, с такой же и ненавидеть станет. Будь осторожна. А вдруг он меня убьет? Может, лучше поговорить с ним на нейтральной территории, Приходит в голову спасительная идея. Пока он не вернулся, надо поскорее выехать из коттеджа. Мгновенно принимаю решение. Иду в спальню, вытаскиваю из шкафа дорожную сумку и кидаю в нее все попадающиеся под руку вещи. Увезу, что могу, а остальное потом. Поздним вечером выбегаю из дома с сумкой в руке и иду к машине. В этот момент открываются ворота, и на территорию въезжает машина Кирилла, ослепляя меня фарами. Не успела. Кирилл выходит из машины и подходит ко мне. «Привет, Крис. Почему ты с сумкой? Куда-то собралась?» Недоуменно осматривает мой внешний вид. Белоснежный брючный костюм и белые босоножки на каблуке. Мой любимый костюм пришлось надеть на себя, потому что он не влезал в сумку, а оставлять его я не захотела. А вдруг больше не свидимся? «Кирилл, нам надо серьезно поговорить». «Раз надо, так надо. Прошу в дом». Берет у меня из рук сумку, и мы идем в его кабинет. В кабинете он включает свет и бросает мою сумку на пол. Снимает пиджак, вешает на спинку стулы и устало присаживается на край рабочего стола. Я останавливаюсь у стены напротив. «Крис, а ты опять по кладбищу гуляла?» Неожиданно спрашивает он с усмешкой. «Господи, как он узнал? Я же избавилась от всех средств для слежки!» Или не от всех? Откуда ты знаешь? Срываюсь я на крик и оборачиваюсь на Стаса, стоящего в дверях. Стас, оставь нас. Кирилл делает ему знак рукой. И я догадываюсь, что только Стас мог проследить за мной, а я и не заметила. Кристина, я же говорил, что все о тебе знаю, глупенькая. Однако что-то ты зачистила на кладбище. Тревожный знак. Колдуешь ты там, что ли? Шутливо интересуется он, сознательно игнорируя мой вопрос. «Не смей за мной следить! Слышишь?» Топаю ногой. «Ты о чем-то хотела поговорить?» Невозмутимо спрашивает Авдеев. «Нам надо расстаться! Я ухожу!» Выпаливаю я. «Прости меня, если смо...» «Жешь...» Осекаюсь, понимая, что теперь все слова извинений бессмысленны. В кабинете повисает гробовая тишина. Кирилл молча сверлит меня стальным взглядом, продолжая неуместно улыбаться. «Почему?» – наконец спрашивает он. «Я люблю другого человека». «Ах ты ведьма!» Кирилл стремительно бросается ко мне, хватает за плечи и вдавливает в стену. «Ты снова бросаешь меня ради него?» «Пусти, мне больно!» – пытаясь вырваться из цепких тисков. «А я, дурак, поверил, что ты действительно меня любишь!»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 Яростно бьет кулаком в стену рядом с моей головой. Я в ужасе зажмуриваюсь. «Бог простит, а ты у меня за все заплатишь. За все твои сплетения и козни отправишься туда, куда так часто шастало. На кладбище!» Швыряет меня на стол, стоящий рядом с рабочим столом. «Но сначала подпишешь брачный договор». Обходит стол, открывает ящик, достает договор и кидает мне вместе с ручкой. Подписывай задним числом, и ты свободна. Нет, я не подпишу, мотаю головой. Подпишешь. Подходит ко мне и снова присаживается на край стола. Берет ручку и протягивает мне. Подписывай, я сказал. Злобно орет Авдеев и грохает кулаком по столу. Кто говорил, что это будет справедливо, если в случае развода пострадавшая сторона получит все? Кто говорил, что не собирается разводиться, лгать и предавать, а? Но я действительно не собиралась. Слабо возражаю я дрожащим голосом. И я говорю чистую правду. При этом я понимаю, что Кирилл тоже прав. Лгунья! Господи, как я мог тебе поверить? Так глупо подставиться! С истерическим хохотом закрывает он лицо руками. Ну ничего, ты за все заплатишь. Пользуясь моментом, вскакиваю со стула, бегу к полуоткрытому ящику стола и выхватываю из него пистолет. Крепко сжимаю тяжелую рукоятку двумя руками и направляю прямо на Кирилла. Отпусти меня! Дай мне выйти из дома! Иначе я выстрелю! Отчаянно кричу я, обхожу стол и медленно отступаю назад к двери. Крис, любимая, ну ты что? Сразу сбавляет тон Авдеев и расплывается в циничной улыбке. Положи пистолет на место. Он заряжен. Ну, стой на месте! Не приближайся ко мне! «Иначе я выстрелю, клянусь!» Предупреждаю я, продолжая отступать. «Дай мне уйти!» Кирилл добродушно поднимает руки, показывая, что он безоружен. «Уходи! Кто тебя держит?» Я уже почти у двери. Как вдруг сзади меня хватают сильные мужские руки, пытаясь выбить пистолет. «Стас!» Удар по голове. В глазах темнеет. В последнюю секунду успеваю нажать на спусковой крючок. Громкий выстрел. И я проваливаюсь в темноту.